Сегодня кому-то говорят до свидания Завтра скажут прощай навсегда Залет сердечная рана Завтра кто-то, вернувшись домой Настанет в руинах свои города Кто-то сорвется с высокого крана Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Утром в постели поймет, что болен, неизлечимо. Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину Завтра где-то в одной из больниц Трогнет рука молодого хирурга Кто-то в лесу наткнется на мину Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Над нами пролетел самолет, завтра он упадет в океан, погибнут все пассажиры Завтра где-то, кто знает, где Война, эпидемия, снежный буран, космоса, черные. Забони, будь осторожна. Слідкуй за собою. Слідкуй за собою. Take me back to the